Конечно, Антошин знал, что раньше или позже не миновать ему арест. Но выходит одно дело, когда ты рисуешь в своем воображении романтическую картину ареста революционера, и совсем другое, когда это событие надвигается на тебя во всей своей свинцовой неотвратимости, противоестественное, отвратительное, бесконечно унизительное ощущение, будто крысы, — защелкивают тебя, человека, в мышеловке. Нет, он не хочет, он не согласен, он никому не позволит лишить его свободы ради спокойствия какого-то царишки. Он желает и впредь ходить куда и когда ему угодно. Он, в конце концов, просто не имеет права дать себя арестовать. Кто в случае его ареста будет вести кружок на Минделе? И Дусю нельзя оставлять именно сейчас, когда она, кажется, наконец начала, пусть и не без робости, прислушиваться к его пропагандистским разговорам. И кроме того, как Антошин не старался держать себя в руках, ему было чуть-чуть страшновато. Он выскользнул на воздух и томительно долго и осторожно прикрывал за собой входную дверь, больше всего опасаясь, как бы она не скрипнула. И она таки не скрипнула, первая удача. На дворе темным темно, великолепно. Немощный апельсиновый свет, брезживший из окон, покорно умирал тут же рядышком, у самых окон, на слабо искрившейся тощей снеговой перинке, в высшей степени замечательно. Слава слабосильному керосиновому освещению! А то дворник, дежурящий у ворот, приметил бы, Пока все благоприятствует Антошину. Несколько мгновений он стоял, тесно прижавшись к холодным и щербатым кирпичам флигеля, который только что так удачно покинул. Он все-таки здорово волновался. У него бешено стучало сердце. Надо было хоть чуточку отдышаться. И, кроме того, надо было уточнить положение. Полиция, конечно, устроит в подвале засаду. Это яснее ясного. Выскочить бы на Бронную нельзя, дворник. И где-нибудь по ту сторону у ворот, безусловно, притаился какой-нибудь шпик. Может быть, даже сам Сашка, чтоб ему околеть. Поскорее спрятаться. Где? У кого? Податься разве к Ерофеевым? Просто постучаться к ним, будто в гость пришел. Удивятся, но не прогонит. У них дочь на выданье. Работает уборщицей в парикмахерской на Страстной. Возможного жениха не так-то легко прогнать. Но полиция у Малаховых — это не шуточная новость. Забежит соседка рассказать, а он — вот он. И вообще нельзя подводить хороших людей. Даже согласись они его спрятать у себя. Да и что толку? Полиция, конечно, подождет, подождет, да и пойдет с обысками по всем квартирам. Это уже как пить дать? Да и как к ним проберешься, к Ерофеевым, через весь двор по свежему насту, По следам его сразу и обнаружат. Надо было пользоваться уже протоптанными тропками. Одна вела отворот к тому флигерю, из которого Антошин только что еле убрал ноги. Другая просматривалась отворот налево, ко второму подъезду. Правда, в этом подъезде проживал единственный открытый враг Антошина — Сержа Крымша. Но выбора у Антошина не было. Он заставил себя оторваться от стены и тут же снова к ней прижался. Из меблирашек выскочила с ведрами в руках Нюрка, быстренько сбегала к помойке, с грохотом выпростала ведра, еще быстрее вернулась беззаботно напивая себе что-то под нос, и Гулка захлопнула за собой дверь. Какое это все-таки счастье, когда можно не опасаться ареста. Через несколько секунд Антошин был уже во втором подъезде. Его окружал вонючий мрак, тесный и грязный. Лестничной клетки. Круто вверх поднимались невидимые обледенелые каменные ступени. Он перебрал в уме квартиры этого подъезда. Вывод получался неутешительный. Любой из здешних жильцов, не задумываясь, выдаст его полиции, а рымшие похотовые те с удовольствием сами кинутся скручивать ему руки. Осталась одна надежда в чердак. Антошин уже как-то побывал на нем. Помогал Ефросинии снимать белье. Чтобы попасть на чердак, требовалась стремянка. Ее хранили у себя на кухне Похтовы, значит, стремянка отпадала. Крепко держась за жиденькие и холодные перила, не хватало только поскользнуться и загромыхать по лестнице, Антошин бегом взлетел на площадку второго этажа. Хорошо еще, что никто не попался ему навстречу. Из квартиры Похтовых доносилась музыка, Софочка Похтова с железным упорством выколачивала из рояля молитву девы. Со всеми мыслимыми предосторожностями он зажег спичку. Прямо над дощатым верхом чуланчика угадывался четырехугольник чердачного люка с ржавым железным кольцом посередине. На задвижке чулана висел замок. Замок мог звякнуть. Задвижка могла не выдержать тяжести человеческого тела, Могли затрещать или скрипнуть доски ветхого чуланчика. Могли, наконец, отказать руки Антошина, когда он подтягивался на них к люку. Но замок не звякнул, задвижка выдержала, доски не выдали, а руки Антошина, крепкие, натренированные руки лыжника и городошника, не отказали. По сей день он не смог бы толком рассказать, как ему все это удалось, Но он пробрался-таки на этот чертов чердак. Медленно, медленно, замирая при каждом шорохе, он опустил за собой крышку люка и тут же у самой его обочины грохнулся в полном изнеможении лицом в пухлую многолетнюю пыль с бешено стучащим сердцем, весь в поту от невероятного напряжения. На чердаке было холодно, темно, тихо, пахло пылью. Дешевым хозяйственным мылом, мокрым бельем, особенным чердачным запахом сильно разогретой глины. И, конечно, мышами. Они озабоченно попискивали где-то совсем неподалеку, шуршали лежалой бумагой. Надо полагать, в том ящике, который Антошин еще в прошлое свое посещение приметил. Ящик был завален всякой бумажной дрянью старыми газетами, жеванными номерами иллюстрированного приложения к московскому листку, захватанными гимназическими учебниками, такими грязными и ветхими, что сбыть их в книжные магазины не было никакой возможности. На самом верху валялись тетрадки ученика шестого класса второй московской мужской гимназии Рымши Виктора, старшего брата Сержика, и единственного более или менее симпатичного представителя этой противной семейки. Виктор Рымша давно окончил гимназию и уже третий год учился на юридическом факультете Московского императорского университета. Сухопарый, невысокий, молчаливый, он вызывал у лично с ним незнакомого Антошина чувство соболезнующей симпатии. На месте этого студента Он бы и дня не стал жить под одной крышей с господином рымшей старшим и Сержиком. Снизу, с лестничной площадки тянуло холодом. Осторожно, раздвигая плотные ряды задубевшего белья, Антошин пробрался к дымоходу. Он уходил в пыльный мрак по невидимому настилу, словно толстый и длинный окаменевший ящер. От него несло жаром, по крайней мере... В одной из квартир топили печь, судя по позднему времени, скорее всего, галанку. Здесь, в этом теплом оазисе, Антошин и решил устраиваться на ночь. Он несколько отдышался, пришел в себя и, сориентировавшись по мышиному писку, отправился к ящику за постельными принадлежностями, газетами и книжками. Не валяться же ему в самом деле целую ночь прямо на пыльном перекрытии. Неправдоподобно медленно, как водолаз под водой, переставляя ноги с выставленными перед собой ладонями, он долго добирался до ящика, встревоженно запищали мыши.